Глава 11. И это весь план? Чёрт. А я ведь реально поверил, что он может сказать что-то дельное. Нет, определенная логика в словах Макарова была. Да и в целом план звучал довольно реалистично, если бы не одно «но». Речь шла обо мне. Честное слово, мне захотелось еще раз двинуть старику по лицу, хотя ранее за мной такой агрессии не водилось. Так вот… Гениальной идеей Макарова было взять толпу пиявок и скормить им всю мою душу, оставив в теле ровно столько, чтобы я мог шевельнуть руками и ногами. Да и то вяленько. И пусть эти остатки высасывают Садаку, после чего Макаров проведет мою реанимацию, уничтожив всех пиявок и вернув ту часть души, что они не успеют переварить. Ведь по факту цель Садаку не убить меня физически, а высосать всю душу без остатка. Смерть — это лишь следствие. Вот только в связи с таким интересным применением специально выращенных стариком пиявок возникало ощущение, будто он изначально планировал нечто подобное. «А вот это вот все с пиявками точно было тренировкой?» — озвучил я свои подозрения, невольно передернувшись от неприятных воспоминаний. «Или тестовым прогоном?» Макаров похлопал меня по плечу. «А ты догадливый. Я уже давно продумал общую концепцию». Но до сегодняшнего дня не был уверен, что это вообще сработает. Выращивал пиявок и ждал подходящего момента. А потом появился ты. Увидев, мягко говоря, офигевшие выражения моего лица, старик поспешно добавил. Но «Ну и тренировка тоже получилась хорошая. Ты ведь действительно научился чувствовать душу. В будущем это пригодится. Ага. Если это будущее у меня будет. Я уже пришел в себя достаточно, чтобы подняться на ноги. Но в дом идти не торопился. Хотелось немного продышаться. А уж после откровения Макарова я и вовсе подумывал бежать ровно в противоположную сторону. В гробу я видал такую учебу. И с пиявками все прошло хорошо, продолжил капать мне на мозги Макаров. Чем ты так недоволен? У тебя теперь есть вся шансы выжить. То есть мою душу будут жевать пиявки и высасывать через трубочку садаку. А мое тело на какое-то время умрет и всем этим процессом будет управлять сумасшедший старик. И почему я не в восторге? А других гениальных планов нет, уточнил я. Таких, где мне не придется умирать, например. Судя по интересу, проявленному к тебе призраками и призрачным котом, ты уже один раз умирал, довольно метко предположил старик. Конечно, он смог заставить меня рассказать о себе многое, но далеко не все. Не то чтобы я такой прям кремень, и смог сопротивляться его воздействию и собственной болтливости, когда мы ехали сюда. Просто тупо не хватило времени. Второй раз будет проще, поверь специалисту». «Не-не-не», — уперся я. Определенно нужен другой план». «Как хочешь», — пожал плечами Макаров. «Но учти, если ты послушаешь меня, то будет хоть какой-то шанс выжить. А вот в прямом бою против Садако ты точно не выстоишь и секунды». «Я и не собирался с ней прям биться в открытую», — поморщился я. «Но что, если ее отвлечет кто-нибудь другой?» Макаров посмотрел на меня с уважением. «Хочешь нанять бойцов? На эксперта у тебя денег не хватит, а обычные воины будут для мистического существа просто кормом. Но если ты готов жертвовать чужими жизнями, то шанс есть. У меня и на обычного воина денег нет, даже если он только за еду из пятерочки будет работать. Нет». Я заставлю драться с садаку тех, кого точно не жалко, пояснил я. То есть жалко, но не очень. Только в общечеловеческом смысле. Старик, не понимающий, пожал, плечами. Не знаю, что такое пятерочка, но на меня можешь не рассчитывать. Я с ней драться не буду. Хотя Мисси и объяснил его мотивацию. Это все еще выглядело довольно сомнительно. С другой стороны, если клятва такая серьезная и умная штука, И может каким-то образом определить степень участия старика в убийстве живого или условно живого существа, то я бы на его месте тоже рисковать не стал. Это я уже понял, раздраженно сказал я. Но мне все еще нужен какой-то способ, чтобы убить ее. Стопроцентно действенного способа нет, но есть варианты. Если мои предположения верны, то все дело в символизме. Если она не успеет убить тебя в срок, то проклятие спадет само как и в случае твоей временной смерти, на которую я и рассчитывал. А если ты хочешь расправиться с ней, то сам этого сделать точно не сможешь. Но можно попытаться воспользоваться помощью твоего призрака-нахлебника. Вы же сами говорили, что она против Садаку ничего сделать не сможет, напомнил я. Вон, до сих пор обратно не воплотилась после встречи с ней. В обычном состоянии, да, подтвердил Макаров. Но если ты как следует поделишься с ней душевными силами, То шанс есть, только это большой риск. Нет гарантии, что она все-таки справится и потом вернет все обратно. Потому что перекармливать таких паразитов нельзя, иначе она войдет во вкус и сожрет тебя полностью. Его слова заставили меня всерьез задуматься о том, насколько я доверяю Мэли. Пока выходило, что ни насколько. Успокаивало только то, что я чувствовал ее эмоции и мог определить, говорит ли она правду. И кстати! Если ты вовремя не примешь шатр э, особые грибы, то вырубишься еще до того, как придет садако. Напомнил Макаров. Поэтому советую быстро метнуться в дом, съесть все, что тебя даст ху, и только потом строить свои гениальные планы. Меня вся эта история с грибами начинала напрягать, но и выбора особо не было. Если уж доверился методом Макарова, то придется идти до конца. Ну, кроме той части, где меня полностью сжирают пиявки. Становясь своеобразным бэккапом моей души, мы вернулись в дом, где Хухлик уже разлил по тарелкам суп. В процессе еды до меня вдруг дошло, что по сути пиявки тогда станут моими крест стражами, как у Волан-де-Морта. Он же вроде тоже частицы души прятал куда-то то ли в землю, то ли в книгу и какую-то бижутерию. И до тех пор, пока жива хоть одна пиявка и тело умерло недавно, меня в теории можно возродить. Правда, чего там от меня останется? Если пиявки сильно увлекутся и переварят процентов 20 от души. Блин, да что же такое это душа и душевная энергия? Как это работает вообще? Чертов старик, почему так сложно все по полочкам разложить? Крошка, -кро, ты кушай, кушай! Приговаривал на фоне хухлик тоном заботливой бабушки, ну или дедушки. Выглядишь ты так себе, но это было всегда, а теперь ты еще и сильно похудел, вообще караул! Скажи спасибо, что тут зеркал нет. Есть подозрение, что я выгляжу так себе как раз из-за вашего корма, подумал я, но вслух произносить этого не стал. Это во мне говорило раздражение. На самом же деле я отлично понимал, что без особой грибной диеты я бы уже валялся в постели без сил. Даже с любезно предоставляемыми погонщиком трупов капельницами жизни про, я чувствовал себя не так бодро, как сейчас. «Так какую альтернативу спасательным пиявкам ты можешь предложить?» С интересом спросил Макаров. Вместо того, чтобы поделиться с коллегой своим гениальным планом, сначала я решил как следует расспросить Макарова о душе и душевной энергии. И даже в ситуации, когда мне жить-то осталось всего несколько часов, хитрый старикашка продолжал выдавать информацию такими порциями, что все становилось еще непонятнее. Но я все таки настоял на своем, потратил целый час, и смог, наконец, сформулировать для себя общую концепцию. Итак, душа — это совокупность пережитого человеком. Его эмоции, стремления, связи с другими людьми, решения, поступки. Все это в течение жизни формирует единое душевное тело, делая его сильнее и плотнее. И в том числе окрашивая душу в некий оттенок, соответствующий, нет, не характеру человека, а его общему воздействию на мир внутри и вокруг себя. Душа пластична и способна в какой-то мере восстанавливаться, при условии, что человек все еще жив и продолжает совершать поступки, значимые для него и окружающих. И тогда становится понятно, почему полноценное перерождение, не такое как у меня с переносом в другой мир, в нормальном круговороте жизни не оставляет информации о прошлых личностях. Душа хранит в себе иное. И еще интересный факт восстановить душу до изначального состояния значительно легче, чем продолжить ее развитие. То есть, поскольку у меня изначально сильная душа, то и восстановится она быстрее. А вот если хочешь расти дальше, придется как следует постараться и совершить что-то действительно мощное, спасти мир, например. Получается, у меня сильная душа, потому что где-то в прошлых жизнях я сделал что-то очень хорошее, уточнил я. Грибной суп уже был съеден, но особого удовольствия от него я не получил. Более того... Похоже, у меня начинала вырабатываться стойкая неприязнь к блюдам из грибов. Нет, и поправил меня Макаров. Вот он буквально лучился довольством, поглощая суп тарелку за тарелкой. И, судя по всему, ему-то последствия в виде продолжительной комы явно не грозили. Это была совершенно иная личность. Поэтому не считай это своей заслугой, ни в коей мере. И далеко не факт, что хорошая ведь никто не знает, как происходит перерождение. Может, душа очищается, и раньше ты был убийценасильником, или наоборот, отшельником, никогда не отведавшим женского тела». «Чур меня», — скривился я. «Значит, каждый наш поступок отражается на душе?» «Конечно. Мелкие поступки дают крупицы душевных сил, а значимые, героические и затрагивающие жизни многих людей гораздо больше». Причем работа над собой является не меньшим подвигом, чем помощь другим. Вполне возможно, что развитие душевной энергии монаха, всю жизнь молившегося в пещере, будет равносильно душе человека, прожившего целую жизнь и посвятившего ее благотворительности. Да, жизни абсолютно разные, но души этих людей в итоге могут достигнуть практически одинаковой силы, хоть и будут иметь немного разные оттенки. «Вот теперь стало понятнее», — с облегчением сказал я. «Не обольщайся!» – тут же расстроил меня старик. «Это все только теории. Мои и некоторых других медиумов. Нет никаких гарантий, что все работает именно так. Кстати, это касается практически всего, что связано с мистическими способностями и существами. Я даже о способностях Хухлика до сих пор знаю не так много, хотя он уже много лет связан со мной контрактом. Да, я уже заметил, что никто особо не стремится объединить знания в какую-то общую картину. Вроде 21 век, техника достигла нашего уровня, есть интернет. Так делитесь информацией, развивайтесь. А на официальном сайте Ассоциации медиумов можно найти только какие-то обрывки информации. «Кстати, о контракте», — опомнился я. «Если душа постоянно насыщается моими эмоциями и поступками, то по факту ту часть, что я скармливаю своему призраку по контракту, я могу естественным образом восстановить без ущерба для себя?» — с надеждой спросил я. Макаров уверенно кивнул. «Если не будешь увлекаться раздачей частиц души, то сможешь. Поэтому я и учил тебя ощущать и контролировать душевную энергию. Со временем ты научишься чувствовать, какую часть сможешь отдать без малейшего ущерба для себя». «Ну, хоть так», — вздохнул я. Концепция стала понятна, но только в общих чертах. Зато теперь я осознал, насколько душа далека от силы духа, с которой я ее изначально путал. По факту, сила духа — это мое и только мое, А душа — некая сущность, объединяющая поступки из прошлых жизней и мои собственные в некой объёмной характеристике. Как-то так. «Ладно, с этим разобрались», — резюмировал Макаров. «А теперь ху идет за пиявками. Или у тебя и правда есть какой-то план?» «О, план у меня действительно был. Частично на нужные мысли меня навёл взрослый я». А кое-что отложилось в голове еще со времени недолгого плена у Орлова. Я уже знал, что Мэйли может открывать двери в домик на дереве. Этого было достаточно, чтобы переместиться туда и начать подготовку. Нарисовать множество гофу, временно делающих призраков, видимыми обычным людям. Затем Хухлик должен будет распределить гофу вокруг особняка Орлова и постепенно активировать, чтобы каждый работник особняка увидел результаты развлечений покойного сынули этого урода. «Восхитительно!» — одобрительно кивнул Макаров. «Мне нравится ход твоих мыслей. Это тот редкий случай, когда бумагоморательство можно использовать с настоящей пользой». Он вскочил из-за стола, метнулся к шкафу и вернулся со стопкой бумаги. «На, ради такого доброго дела не жалко э...» — опешил я. «Так у вас была энергопроводящая бумага?» «Ну да», — пожал плечами старик. Валялась здесь еще со времен обучения Джеймса. Мне оставалось лишь стукнуть себя по лбу. Сам виноват. Надо было хотя бы спросить. Но кто мог подумать, что у Макарова найдется эта бумага, если старик сам не применяет аммёду? «Ладно», — медленно выдохнул, успокаиваясь я. «Продолжим. Когда будут активированы все гофу и призраки заполнят весь особняк, хухлик проникнет внутрь и испортит защитные руны на здании». «Ты же можешь это сделать?» Тут мой план мог и закончиться, поскольку я понятия не имел, на что способен хухлик. «Вообще, зависит от того, как они устроены», ответил зеленый карлик. «Если там стоит комплексная защита от призраков и существ, то нет. Ну, или придется как следует поискать лазейку. Если получится, то тебе нужно будет пропустить моего призрака внутрь. Далее она откроет дверь в домик на дереве, и оттуда уже в особняк попаду я». «Пока все очень интересно. А дальше что?» — ехидно спросил Макаров. «Неужели все это ради того, чтобы напоследок убить Орлова?» «Не думал, что ты настолько кровожаден и мстителен». По его взгляду было видно, что он догадался о слабой продуманности второй части моего плана и просто издевался. «Ну, а дальше будет действовать Садако», — ответил я, стараясь показать уверенность в своих словах, которой, разумеется, не было. Я планирую попасть в особняк примерно в тот момент, когда настанет время завершения проклятия. Орлов наверняка усилит охрану, ожидая прихода Князева. Это муж милой женщины, что подвезла меня и сейчас находится в коме. Я попросил мисси связаться с ним. И очень надеюсь, что Князев явится Карлову Орлову именно в тот момент, когда там будем мы с Садаку. Это было бы просто идеально». Макаров смахнул невидимую слезу. «Ху, ты слышал?» Карлик кивнул. Конечно, хозяин, это идеальный план, как вы любите. Интересный ход, а затем полная импровизация, непредсказуемость, кровь, кишки и убийства. Точно, подтвердил Макаров. А раз так, то я, пожалуй, внесу пару корректировок. Например, устрою так, что князев точно прибудет в гости к Орлову в то же время, что и ты. Знавал я его деда, думаю, и младший прислушается к моим словам. А пару пиявок мы все же откормим твоей душой. На тот случай, если что-то пойдет не так. От одного упоминания пиявок у меня засосало под ложечкой. Но я быстро переборол страх. В принципе, иметь небольшой бэкап души — это, наверное, даже неплохо. Я бы даже завел такой на постоянной основе. Чем я хуже Волан-де-Морта? Да я даже лучше. У меня нос есть. Учти, что это сработает только если тело умрет именно от потери души, — огорчил меня старик, в очередной раз будто прочитав мои мысли. Это не бессмертие, а просто более продвинутая версия реанимации в очень конкретном случае. Точнее, пока только концепция такой реанимации. Так что не факт, что это сработает. А если и сработает, то не гарантирую, что ты вернешься в здравом рассудке». «И вы мне предлагали это в качестве единственного решения?» — возмутился я. «А теперь говорите никаких гарантий?» «Ну, не расстраивайся. Мне потом все равно в психушку возвращаться». Совершенно серьезно ответил Макаров. «Я бы тебя с собой взял. С умственно отсталыми там знаешь, как хорошо обращаются». «Не знаю и знать не хочу». Времени оставалось все меньше и меньше. Поэтому я решил закончить пикировку с Макаровым и засел за рисование рун. Бумаги было вполне достаточно, чтобы подготовить Орлову и всем обитателям особняка неприятный сюрприз. А заодно заботиться собственной защитой. Конечно, на Садаку руны практически не действовали, Но шанс замедлить ее все-таки был. И с каждой минутой я беспокоился все больше и больше, поскольку Мэйли никак не возвращалась, а без нее попасть в особня Карлова будет весьма проблематично. Так чего ты мучаешься, заметил мою нервозность Макаров. Добавь ей энергии через печать контракта, тогда призрак появится быстрее. так можно было? Со смесью радости и возмущения воскликнул я. Ну да, а я не говорил? Нет, конечно. Мог бы и сам догадаться. Главное не увлекайся кормлением. Эти твари быстро привыкают к хорошему. Это как наркомания. Чем больше даешь им энергии, тем сильнее они подсаживаются на питание твоей душой. Что ж, управлять душой я уже умел, поэтому направить ее крупицы в ладонь не составило никакого труда. И Мэйли появилась практически сразу. Я обговорил с ней подробности предстоящего мероприятия, и в целом она подтвердила все мои предположения. Проще всего ей открыть дверь именно в домик на дереве. Хотя она и отказывалась рассказывать почему. Но в теории девушка может открыть дверь в любое место, не защищенное рунами. Просто для этого требуется очень много энергии. Как думаешь, ты сможешь справиться с Садако, если я поделюсь с тобой достаточным количеством душевной энергии? От ли пришло ощущение неуверенности. Я никогда не вступала в битву с подобными существами. То есть опыт битв все-таки есть? заинтересовался я. Мэйли проявила неуверенность. «Не битвы, убийства». «Людей?» — переспросил я. И тут же вспомнил, что мы уже находили трупы охранников возле домика на дереве. «Конечно, она уже убивала». «Мне нужно чем-то питаться», — пояснила она. «Я открывала доктору двери, а это требует больших усилий». Времени оставалось все меньше и меньше. Все листы для Гофу я уже использовал. Плюс меня ожидала еще одна стопка в домике на дереве. Осталось лишь переместиться туда и приступить к исполнению моего плана. В ближайший час все решится.